Вена. 17 апреля. Пасха. Сегодня утром вернулся домой. тест лучше, и мы подарили Бэби громадное пасхальное яйцо, которое я вчера купил в Праге. Очень веселились. Рим. 2 мая. Ночью... На границе Австрии и Италии меня вытащили из постели в купе спального вагона эсэсовцы и изъяли все мои деньги. Они долго спорили, арестовывать меня или нет, но в конце концов от ареста воздержались. Сегодня на закате дня приезжает Гитлер. Я должен вести репортаж с крыши королевских конюшен, наблюдая за входом во дворец Кверинале, и начало его назначено на тот момент, когда король и фюрер будут подъезжать. Позднее. К моему несчастью, лошади, запряженные в экипаж Гитлера, промчались быстрее, чем все мы предполагали. Когда я вышел вечером в эфир, он уже прибыл, вошел во дворец, вышел, поклонился публике и исчез. И мне с моим включенным микрофоном нечего было рассказывать. Однако я сказал несколько слов о подготовке визита и принял радиоотчеты о том, как он эффектно проехал по триумфальной дороге ко дворцу, мимо прекрасных руин Древнего Рима, мимо Колизея, в сводчатых проходах которого полыхали столбы красного огня. Во время моей передачи совсем стемнело, и электрическая лампочка, прикрепленная к микрофону, вдруг погасла. Я не мог прочесть ни слова из моих записей. Единственное, что я мог делать, это импровизировать по памяти – Но после пятичасового стояния на продуваемой ветром крыше я понял, что вся информация из моей головы тоже улетучилась. Неподалеку на крыше горело несколько факелов в честь приезда Гитлера. Я жестом попросил итальянского инженера принести мне один из них. Пламя сильно дрожало, но все-таки освещение оказалось достаточно, чтобы я смог выудить несколько ключевых моментов из моих наспех сделанных заметок. Чувствуя, однако, что говорил я плохо». Рим. 3 мая. Телеграмма с поздравлениями от Поля Уайта по поводу вчерашней передачи. Она меня приободрила: Город полон сыщиков. Говорят, их здесь 50 тысяч, немецких и итальянских. Для обеспечения безопасности двух великих людей. Всех евреев-иностранцев на время визита выслали или посадили в тюрьмы. Итальянцы с трудом скрывают свое враждебное отношение к немцам. Наблюдая за прогуливающимися немцами, презрительно плюются им вслед. Вечный город прекрасен в эти весенние дни. Прогулялся до площади Испании, полный восхитительных цветов, высаженных напротив лестницы, ведущей к церкви в стиле барокко. Буду проводить эти дни, бродя по городу. Франция. Май. Без даты. Последовал сюда за Гитлером, но передачу вести не надо. В Нью-Йорке хотели, чтобы я нашел для радиопередачи каких-то певчих птиц, вот Тена, Но я не смог. Провел день в Уфице. Но после Эль-Грека в Испании для меня Леонардо, Рафаэль, Тициан и даже Ботичелли выглядят как-то бледно. Прогулялся в Арно. Вспомнил фантастический вид из Фьезоля, старинного от города в горах, в пяти милях отсюда. Но нет времени побывать там еще раз. Завтра возвращаюсь в Вену. Вена, 20 мая. Когда мы с Тесс ужинали сегодня вечером с Шарлем Димоном из Рейтер и его смуглой красавицей и женой в маленьком венгерском ресторанчике рядом с оперой, его позвали к телефону. Возвратился он сильно взволнованный. Звонили из Лондона. Сообщили, что германские войска движутся к Чехословакии. Шаль решил нанять машину и мчаться к Братиславе, чтобы увидеть происходящее своими глазами. Я решил остаться в городе и прежде чем метаться из стороны в сторону, связаться по телефону с Прагой, Берлином и Лондоном. Вена. 21 мая. Сегодня ночью уезжаю в Прагу. Дело в том, что Гитлер мобилизовал вдоль границы с Чехословакией 10 дивизий. Чехи призвали на военную службу очередников и укомплектовали личным составом свою линию Мажино. Надеялся задержаться здесь на несколько дней, так как послезавтра у ТЭС еще одна операция. Если не будет войны в Чехословакии, то мы точно уедем отсюда 10 июня в нашу новую штаб-квартиру в Женеве. У ТЭС кончается швейцарская виза, И если мы не уедем до этого, то получение новой визы – дело долгое. Женеву выбрали потому, что отсюда у меня уже нет возможности продолжать работу из-за валютных ограничений, нацистской цензуры, слежки и всего остального. Вена. 9 июня. Завтра уезжаем. В течение двух дней здесь у нас работала гестапо. Проверяли мои книги и фонограммы, но это были австрийские парни и пиво с сосисками в большом количестве, сделали их сговорчивыми и более-менее разумными. Тест не в той форме, чтобы путешествовать. До сих пор вся в бинтах, но мы собираемся лететь самолетом. Женева. 10 июня. Вот это был денек, но мы здесь. Было три опасных момента. Первый. когда я пошел забирать 500 марок, одолженных мне управляющим одной транспортной компанией. Гестапо арестовывало людей направо и налево за якобы незаконные валютные сделки. Любая передача денег вызывала подозрения. Когда я вошел в офис управляющего, передо мной стоял ухмыляясь нацистский шпион Ха, который долгое время выдавал себя за эмигранта-антифашиста. Я решил было, что это ловушка, но управляющий англичанин прошел со мной к кольцу и передал деньги. Я все-таки боялся, что Хаш пионит за мной и радовался, что наш самолет вылетает через два часа. В аэропорту Аспер они вели себя очень подозрительно. Я объяснял начальнику гестапо, что тест слишком слаба, чтобы стоять, и я один пройду с ними на осмотр багажа. Я устроил тест на скамейке в зале ожидания. Он потребовал, чтобы она стоя отвечала на вопросы во время таможенного досмотра. Иначе мы не сможем улететь. Я постарался ее поднять. После этого полицейский увел меня. Я оставил няню, чтобы она помогла ей как сможет. В маленьком помещении полицейские проверили мой бумажник и карманы. Все было в порядке. Затем они повели меня в боковую комнату. Сказали, подождите здесь. Я сказал, что хотел бы вернуться, чтобы помочь с проверкой багажа, что моя жена в критическом состоянии, но они захлопнули дверь. Я слышал, как щелкнул замок. Меня заперли. Пять. Десять. «Пятнадцать минут. Мерю шагами пол. Самолету пора взлетать. Время идет. Потом услышал крик Тесс. Бил, они взяли меня на личный досмотр!» Я говорил с начальником гестапо по этому поводу, объяснял, что она вся забинтована, что есть опасность заражения. Я колотил в дверь. Безрезультатно. За окном я мог видеть и слышать, как швейцарец разгоняет оба двигателя своего Дугласа, с нетерпением ожидая взлета. Через полчаса меня вывели в коридор ведущий из зала ожидания на лётное поле. Я хотел заглянуть в зал ожидания, но дверь оказалась закрытой. Наконец появилась Тесс. Няня одной рукой поддерживала её, в другой несла ребёнка. «Эй, вы, поторопитесь!» – заорал какой-то служащий. «Вы заставили самолёт ждать полчаса!» Я попридержал язык и подхватил Тесс. Она скрежетала зубами от злости. Никогда в жизни я не видел её такой. Они раздели меня. Повторяла она. Мне казалось, что Тесс была готова развернуться и расцарапать физиономию следовавшему за нами чиновнику. Мы торопливо пересекли взлетную полосу по направлению к самолету. Я размышлял, что еще может произойти за те секунды, пока мы не окажемся в безопасности на его борту. Не исключено, что выбежит Хай и потребует меня арестовать. Потом мы устроились в самолете, и он стремительно помчался по полю аэродрома. Весь путь от Вены до Цюриха летели вслепую в грозовых облаках вдоль Альп. Самолет бросало то вверх, то вниз. Большинство пассажиров укачало, и они умирали от страха. Потом показался Цюрих. Швейцария. Снова чистота и цивилизация».